Глава 34. На другой день Саблин поехал в Могилев в Ставку. Всю дорогу он думал о своем последнем разговоре с Мацневым. Мацнев — циник, неверующий, избегающий ходить в церковь, не признающий таинств, заговорил о Христе и Боге. Мацнев примирился с женою, с которой не говорил лет двадцать. Что же произошло в нем? Саблин читал в вагоне ту французскую книгу, которую дал ему Мацнев. «Да, актами доказано, что французская революция и казнь Людовика XVI были приготовлены в масонской ложе, это дело тайного общества. Эта книга уверяет, что все крупное, что совершается в мире — великая война, революция, перетасовка народов на мировой сцене — все это дело рук общества, руководимого дьяволом». У Мацнева в кабинете они перелистывали многие книги. Они рассматривали тщательно сохраненную Мацневом изданную в 1890 году карту будущей Европы. И на ней, на месте России, была пустыня. Вместо германской империи — германские республики. Императоров и королей нигде не осталось. Кто-то уже тогда заботливо вколачивал в мозги людей мысль о ненужности монархии, и расправлялся по-своему с Россией. Россия — пустыня. Но разве не идет она быстрыми шагами под управлением Керенского к тому, чтобы стать пустыней? Армии уже нет. Во имя чего Керинский уничтожает, демократизирует армию? Этого требует программа их партии. Саплин отчетливо вспомнил вечер у Мартовой. Милое лицо Маруси, блестящими глазами смотревшей на него, и жаркие споры о необходимости разоружаться. Ну вот, сбылось по их. Разоружаются, втыкают штыки в землю, меняют пулеметы ром, отменили отдание чести, уничтожили дисциплину, отобрали денщиков, устанавливают выборное начало. Все, как хотели они. Товарищ Павлик — студент в косоворотке, гимназист, оказавшийся верцинским. Они — молодые социалисты. Но при чем же тут масоны? А? странно. Мацнев показал вчера несколько масонских свидетельств. Герб, треугольник углом вниз и надпись большими четкими буквами. «Свобода, равенство, братство». Те же лозунги, что у социалистов. Внизу буквы, означающие фразу. Не от них ли пошло это обыкновение в армии говорить языком телеграфного кода? Противным, пошлым языком, уничтожающим самые громкие имена. Верховный главнокомандующий, Главковерх, Главковерх император Николай II. Гадк как. -гад -гад. Липкий трепет пробежал по нервам Саблина. Из темного укла вагона как будто показалось страшное лицо человека с головой у козла с длинными рогами, с факелом на голове. Он сидел, поджав ноги, и мутный взгляд был устремлен на Саблина. Это бафомет-демон, изображение которого долго рассматривал вчера Саблин. Но ведь это же ерунда, это чепуха. Так придется поверить в демонов, в ад, в котлы с грешниками. Придется бояться трех свечек на столе, бояться снов, верить в пятницу. — Но почему же, почему? — сверлила назойливая мысль. — Почему всякий раз, как случалось, у меня крупное горе? Мне снилась вода, и я плыву по ней. Тогда, когда умерла Маруся, я заснул, вернувшись с маневра, и видел воду. И тогда, когда была конная атака, и убили моего мальчика, опять накануне мне снилась вода. Тысячи снов перевидал я в своей жизни, и не помню ни одного. А эти два помню. И тогда их видел четко, ясно, и проснулся с тяжелым чувством, что что-то неотвратимо страшное надвигается на меня. И в страхе мечется сметенная душа. Есть многое на свете, друг Горацио о чем не снилось нашим мудрецам. Быть может, есть и борьба двух начал, светлого и темного, Бога и дьявола. И снова стало жутко. Во время войны во всех несчастьях он искал и упрекал Бога. Бога винил он и в смерти веры, и в распутине, и в гибели Коли, и в смерти милого юноши Карпова. А если это не Бог, а дьявол? Если вся эта война работа дьявола, работа той же темной силы, которой служил Распутин, тогда понятно, почему с таким упорством уничтожается лучшее, а дрянь лезет наверх. Но причем евреи масонства? Почему страшные заветы еврейского закона и лучшего изгоев убей, лучший из змеи раздроби мозг? справедливейшего из безбожников лиши жизни, так страшно вяжутся с тем, что происходит теперь. Да, это так разумно. Если хочу властвовать, я должен уничтожить у подчиненных мне народов все сильное, одаренное, образованное, все лучшее, способное к протесту. Останется одно быдло, которое само полезет в Верму И уничтожают. Кровавым поломем пылает русская земля. В Выборге, Свяборге и Гельсингфурсе, в Кронштадте и Севастополе избивают генералов и офицеров. И на всем фронте не прекращается страшная Варфоломеевская ночь. Солдат сводят старые счеты с офицерами и истребляют их. Но приказ этому истреблению идет из дворца к шесинской от Ленина. Почему же Ленину это нужно? чтобы, упившись кровью, сесть самому наверх и упорно проводить в жизнь ту утопическую сказку, которую выносил он в себе за долгие годы иммигрантской жизни? Значит, Ленин один виноват во всем, и весь грех и все преступление на нем? Но сейчас же с гадкой ухмылочкой прыщавого лица встало бледное лицо с растопыренными ушами Керенского и послышались странные речи, слышанные вчера на Троицкой площади. «Жиды те же люди, почитай, еще получше русских будут!» Говорили-то русские люди. Откуда взялось такое внезапное уважение к жидам? Его не было раньше. Вчера мацнев длинно не связано, видимо, сам не веря, не зная точно, не уяснив предмета, о котором говорил, рассказывал о громадном консорциуме банков. По словам Мацнева, выходило, что борьба идет не против капитала, но за капитал. В рассказе Мацнева мелькали имена американских, французских и немецких миллиардеров. Они устроили войну и революцию. Все это были интернациональные евреи, которые решили весь мир прибрать к своим рукам. Вместо королей и императоров во главе государств Появлялись банкиры и спекулянты, и народы сгорали в погоне за золотом. А дальше? И опять в темноте угла купе-вагона высовывалась противная козлиная рожа. Показывались белые плечи, женские груди и растопыренные белые руки. Скалила зубы рогатая морда, и желтые глаза смотрели тупо и безрадостно. Проносилась вся странная символика масонства: передники, молоты, циркули, звезды, треугольники, изломанные кресты, и в самом простом предмете мацнев видел странную эмблему, казавшуюся Саблину ненужной. Мацнев показал ему новую тысячерублевку временного правительства, и на ней, как орнамент, крест с изломанными концами. Нарочно. Или случайно? Кому понадобился этот орнамент? Почему именно этот, являющийся у масонов определенным символом поражения христианства? Вспомнил саблиный кинематограф, виденный им год тому назад, и невольно подумал, что если Нилус и сочинил свои сионские протоколы, он их разумно сочинил, ибо он предвидел многое. «Масоны и евреи» почему масоны — евреи, и наоборот, евреи — масоны. Однако вся пресса уже была в руках у евреев, и отдельные русские газеты дружно всеми преследовались. Саблину на фронт присылали русское знамя. Саблин просматривал его. Газета велась хорошо, талантливо, много в ней было правды, но ее не читали. Зачитывались киевскую мыслью, Саблин выписывал киевлянин. Киевлянина не читали. Это было в 1915-1916 годах, до революции. Кто-то работал тайно, но упорно, и кто-то уже побеждал. Дьявол. 33 степени в масонстве. Обряды, ритуал, страшные клятвы. Надо во исполнение приказа Убить образно кинжалом человека, надо быть готовым на самоубийство. Воля ученика отдается мастеру, воля мастера — розенкрейцеру. А дальше — страшные шевалье кадуш которые имеют право казнить королей. Странные обряды, странные эмблемы — Молот и циркуль как будто говорят о строительстве, но эмблемы посвящения — гробы с костями, символами убийства и самоубийства — они готовят к разрушению. Мрачными подвалами средневековья несет от имен «Великий инспектор-инквизитор», «Командор», «Суверен», «Невидимые степени посвящения», «Алит», Всемирный Еврейский Союз, Совет Семи и некоронованный еврейский царь. Бутафория и скверного балагана веяла от всего этого. Но было и нечто страшное. Тайна скрывалась и манила слабых. Слышался визгливый смех Верцинского и жутко становилась от неразгаданности того, о чем все говорят и никто не знает. Саблин перебирал сотни людей, с которыми он был знаком, и искал хотя бы одного масона между ними. Не может быть, чтобы он никого не встретил, чтобы никогда за 30 лет сознательной жизни не говорил о масонстве. Нет, никого не встретил и никогда не говорил. Точно раньше масонов не было, но появились они только теперь. Будто и правда, как говорил Мацнев, их надо было придумать, чтобы оправдать свою глупость, трусость и подлость. Когда свершилась революция и оказалась ужасным жестоким бунтом, когда полетела в страшную бездну Россия, понадобилась вся сложная легенда о масонах, чтобы в них найти оправдание. Да, это так, ибо иначе быть не может. Не погибнет же Россия, не обратится в пустыню. Русская земля! Явится русский вождь, русский именем, духом и верою, и осенит себя крестным знаменем русский народ, и отметнется сатаны и всего дьявольского наваждения. И опять станет светлое счастье на Руси, и Христос воскресе, и целование братское, и красное яичко, и весна красна. Не может быть, чтобы кровь и вечное убийство человек предпочел ликующему счастью творчества. Избавитель идет, народный герой, народный избранник Корнилов».